Трек пятнадцатый. Время действия – 16 июля, примерно 10 минут после происшествия. Место действия – фансайн группы Корона. Юнми, единственная оставшаяся за опустевшим столом, сосредоточенно вводит маркером по бумаге. Закончив, она отодвигается и рассматривает то, что у нее получилось. Офигеть! Меня, можно сказать, только что чуть не убили. Жизнь корейского артиста оказывается не только тяжелая и неказиста, она еще и просто опасна. Какой-то придурок притащил с собой на фансайн пакет с краской и, похоже, собирался хряпнуть его мне о голову. Можно даже не представлять, что со мной после этого было бы. Достаточно просто посмотреть на Санхёна. Натуральный Шрек вышел. Когда я его увидел... так сразу в голове хлопнуло «Шрек!». Поэтому, собственно, я тут один и сижу за столом. Девчонки остались у пострадавшего руководства хороводы водить и сочувствовать. А я, прибежав вместе с ними на посмотреть, чего там с президентом случилось, рванул обратно на свое место, вспомнив, что там есть чем и на чем писать. Рванул, чтобы зафиксировать всплывшие в голове воспоминания. «Сразу не зафиксишь?» Точно потом забудешь? С такой жизнью хорошо бы себя к вечеру помнить. Кто такой и где ты? Вот, нарисовал как смог рисунок. Изложение сюжета писать не стал. Подумав, что если кто-то соображулистый вдруг внезапно его прочтет, то сможет использовать как основу для своего сценария. А так, картинка да картинка. Я ее раскрасил и подписал. Шрек. Как увижу, так сразу вспомню. Маркер такой, своеобразный для себя сделал. Теперь картинку нужно сфотать на телефон, и все. Никуда она больше не денется. Можно будет на досуге попытаться вспомнить все диалоги в мультфильме. Вдруг вспомню. Память моя меня последнее время обнадеживает. Оглядываюсь, смотрю по сторонам, разыскивая сунок. Мой телефон у нее. Вижу вокруг лишь продолжающееся броуновское движение из охраны, поклонников и журналистов. А, еще полиция появилась. Он не, не видно. Мульчу, что ли, прятать утащила? Вот тоже ненормальное окошко. Честно говоря, я офигел, когда увидел, как она на злоумышленника кинулась. Зверятина прямо какая-то, а не мирная домашняя пуси муси Непонятно, как она учуяла намерения этого Робин Гуда. Может, он перед... Делом валерьяны выпил для успокоения. Мульча ее и почувствовала. Но от валерьянки кошки дуреют, они на людей бросаются. Очень странно, что она так поступила. Словно действительно меня охраняет. Как настоящую принцессу. В изгнании. Хм. Кошка. Черная. Принцесса. О которой никто не знает. Где-то это уже было. Юнми одиноко сидит за столом, расширенными глазами смотря в никуда. В таком состоянии ее застает менеджер Ким, берущий контроль над ситуацией. «Юнми!» – обращается он к ней. «Чего ты там сидишь? Ты в порядке? Иди к группе. Нечего одной сидеть. Фансайн закончился». Юнми, возвращаясь из своих мыслей, поворачивает голову и фокусирует взгляд на менеджере. При этом продолжает молчать. не показывая, что слышала и поняла, что ей сказали. «Юн требовательно повторяет Ким. «Сейлор Мун!» – подпрыгнув на месте, выпаливает ответ та и, вытянув вверх руку с зажатым в ней маркером, восклицает. «Я несу возмездие во имя Луны!» Лицо Кима приобретает выражение, которое говорит «И тут какой-то ад! Почему судьба распорядилась так, что я должен работать на этой работе?» Он смотрит на замершу с поднятой рукой Юнми. Та смотрит на него глазами человека, которого только что озарило, и он ожидает выражения восторга от свидетелей этого. Воины в матросках, добавляет она, видимо решив, что проявление ликования у окружающих затягивается. Успокоительное, еще помолчав и посмотрев на подопечную, откликается Ким, стараясь сделать это с мягкой интонацией. Пойдем со мной, я дам тебе успокоительного. Причем тут успокоительное? А задача насмотря на менеджера, спрашивает Юнми. А при чем тут возмездие во имя Луны? Получает она встречный вопрос. Я придумала сюжет для аниме, восклицает Юнми и интересуется. Господин менеджер, вы не знаете? В Японии есть мультсериал про девочек-волшебниц? Про девочек-волшебниц нужно спрашивать у девочек. строго замечает Ким. Если ты сейчас быстро добежишь до своих санбэ, то они тебе скажут, есть такое или нет. Спасибо, менеджер Ким, благодарит Юнми, вскакивая из-за стола. Уже бегу. Юнми убегает, забыв забрать с собой оставшийся лежать на столе рисунок улыбающегося зеленого огра. Чуть позже. Гримерная». В гримерную, чуть ли не зримо энергией энергии, влетает Юнми. «Они!» – кричит она, перепугав своим криком и так нервничающих девушек. «Вы мультики про девочек-волшебниц смотрели?» ня нянь... -ня янь...» -ня От неожиданности, запутавшись в своем языке, отвечает ей Хюмин. «Ня... вань... каких еще девочек-волшебниц?» «Японских!» – кричит ей в ответ Юнми. «У которых лунная призма, и они еще там голые переодеваются!» Старший коллектив группы Корона, а также кое-кто из Стафа, присутствующий в комнате, впадают в ступор после такого объяснения. «Голые?» – наморщив лоб, словно пытаясь вспомнить, переспрашивает Хюмин. «Ну, почти!» – признается, что махнула лишнего Юнми. «Не, не смотрели!» Отрицательно покрутив головой, признается Хюмин. А почему? Энергично интересуется Юнми. Что значит почему? не понимает ее собеседница. Потому что такого сериала нет? Выделив интонацией последнее слово, с надеждой в голосе подсказывает Юнми. Какого сериала? Ощущая, что у нее едут шарики за ролики, восклицает Хюмин. Про воинов в матросках! «Юнми, ты выпила успокоительное?» – деловито спрашивает менеджер Ким, входя в комнату. «Пусть они сначала признаются, что не смотрели этот мультфильм!» – требует у него Юнми, сделав движение головой в сторону своих обалдевших Онни. «Они не смотрели. Они вообще слепые!» – успокаивающе произносит Ким и интересуется, обращаясь к присутствующему персоналу агентства. «У кого успокоительное? Дайте ей две таблетки и запить!» Взгляды всех присутствующих скрещиваются на Юнми. Так что есть такой сериал или нет? Не собираясь сдаваться, требует ответа Юнми у Хюмин. Это надо у Барам спрашивать, испуганно отвечает та. Она аниме любит смотреть. Барам Санбе! Оборачивается в другую сторону Юнми. В Японии есть сериал про воинов в матросках? Та в ответ несколько секунд таращится на возбужденную Юнми. «Не, «Не знаю», – признается она, – «я не видела». «Класс!» – довольно восклицает Юнми и щелкает пальцами. Еще позже. Так как мероприятие закончилось раньше запланированного, группа «Корона» по решению менеджера Кима, оставшегося за главного, после внезапного выхода из строя президента агентства, направляется на микроавтобусе в кафе с целью восстановления душевного равновесия. Известно, что ничто так не восстанавливает душевное равновесие, как хорошая порция сытной вкусной еды, ну и немножко алкоголя. Девушки в машине, немного пришедшие в себя после круговерти событий, делятся впечатлениями и рассказывают друг другу о том, кто как пережил этот ужас. Может, нужно было все же поехать в больницу за президентом Санхеном? Осторожно высказывает сомнения в правильности происходящего Барам. а то как-то неудобно получается. Он в больницу, а мы есть едем». «Наверное, это неправильно». «А чем мы ему там поможем?» отвечает ей Юнми, похоже, не растеряв до сих пор своей энергии, полученной на фансайне. «У него же не пулевое ранение. Кровь мы ему сдать не сможем. Я думаю, что наоборот, ему будет неловко, если мы будем там стоять и печально вздыхать». «Это почему?» удивляется Энджон. Поддержка всем нужна, особенно когда человек в больнице. «Есть заболевания, с которыми человек предпочитает проводить время наедине», отвечает ей Юнми. «У господина Санхёна именно такой случай. Он стал некрасивым. Вот кто бы из вас захотел, чтобы рядом с вами скорбно вздыхала и топталась толпа людей, когда вы знаете, что выглядите просто ужасно?» В микроавтобусе задумываются. рассматривая ситуацию с этого угла. «Так что, думаю, мы правильно едем», – говорит Юнми. «Показываем, что все нормально, никто не выпал из седла, ситуация под контролем». «Кому показываем?» – спрашивает Кюри. «Всем», – бодро отвечает Юнми. «У нас еще неделя гастролей тут, а если нашему президенту потребуется кровь, то после еды мы сможем сдать ее больше». После еды кроветворная способность организма увеличивается. Известный медицинский факт. Девочки ничего ей на это не отвечают. Видимо, представляют, как они сдают кровь, одновременно при этом думая, будет ли у них еще неделя промоушена или нет. На некоторое время в машине устанавливается тишина что, видимо, не устраивает Юнми, нервное возбуждение которой тянет ее поговорить. Интересно! Произносит она. Я вот думаю, кто этот чудак с краской? Японец? Это те самые провокации японских правых, про которых нас предупреждали, а? Юнми обводит взглядом присутствующих, предлагая пообщаться. Я не видела его лица. Все время, пока на него смотрела, он был в маске, отвечает ей Сун Йон. Но я думаю, что он кореец. Кореец? удивляется Юнми. Почему? «Потому что он хотел облить тебя зеленой краской», – объясняет Суньон. Юнмина несколько секунд задумывается. «И что?» – спрашивает она, не сумев объяснить себе слова Суньон. «Ну и что, что она зеленая?» Суньон чуть слышно вздыхает. «Раньше, – говорит она и уточняет, – когда? – в древности. В Корее цвет одежды показывал статус ее владельца». Законом было запрещено людям незнатного происхождения носить одежду ярких расцветок. Было можно носить только зеленые, серые или черные ханбаки. В Японии другие правила. Я думаю, выбрав зеленый цвет, тебе хотели указать на твое место, что ты простолюдинка с окраины, а никак не принцесса. После слов Суньон в машине устанавливается напряженная тишина. Юнми. подняв глаза к крыше машины, обдумывает услышанное. Все ждут ее реакции. «Спасибо, Суньон Санбэ, за ваше объяснение», наклоняя голову, наконец благодарит Юнми. «Я поняла». Девочки выдыхают. «Наверное, это кто-то из савонов», Делают предположение Барам. «Кюри читала, что они собирались мстить за Саши. Вот и стиле «Ничего», успокаивает ее Инджон. Полиция разберется. В Японии полиция – это не то, что у нас. Жалеть никого не будет. Особенно корейца, попавшегося в Японии, да? С довольным видом поддакивает ей Юнми.